От издательства Роман Шинай Аня «Речные заводи» является замечательным образцом китайской художественной классической литературы и по праву занимает одно из первых мест в богатейшем культурном наследии китайского народа. История возникновения и развития китайской классической художественной литературы неразрывно связано с народным творчеством. С давних времен в Китае имеются сведения об устных повествованиях, которые впоследствии явились основой таких произведений, как «Троецарствие», «Ло Гуаньчжуна», «Роман речные заводи Шинай Аня» и другие. Сюжетом для романа «Речные заводи» послужило крестьянское восстание времен Сунской династии, 960-1279 годы. Действие романа развертывается на стыке нынешних провинций шаньдун дун Хэнань и Хубей. В романе «Речные заводи» показано, как небольшой повстанческий лагерь, постепенно превращается в грозную силу слава об отважных повстанцах лянь шаньбо распространяется далеко за пределы провинции шаньдун борьба против гнетой жестокости властей приобретает огромные размеры посылаемые против бунтовщиков войска терпят поражение за поражением силы повстанцев растут и крепнут Один из главных вождей повстанцев Сунь Цзян, действующий в романе, был реальной исторической личностью. Это подтверждается официальной династийной историей, в которой имеются записи о том, что в третий год правления Сюань Хэ, 1122 год нашей эры, Сунь Цзян вторгся в область Хуайян и захватил также ряд других областей. Отряды его были настолько сильны, что правительственные войска не смели даже приблизиться к ним. С большой силой и выразительностью описывает автор вождей лагеря Лянь-Шаньбо. Перед читателем проходит ряд образов, таких как отчаянный удалец Луда, «Сильный и бесстрашный Усун», эпизод, где безоружный Усун убивает тигра на перевале Дзиньянган, как и многие другие эпизоды романа, вошел в китайские школьные хрестоматии. В романе нашли свое отражение не только жизнь горного лагеря, помещичьих усадеб, сел и деревень, но и быт, богатых городов с развитой торговлей и ремеслом. С большим мастерством описывает автор сражения повстанцев с правительственными войсками, поединки народных героев с предводителями отрядов и военные состязания. Из многочисленных изданий романа «Речные заводи», которые выходили в разное время, Наиболее популярным является вариант, написанный в конце Минской династии 1368-1644 годы и отредактированный известным комментатором того времени Цзинь Шэн Данный перевод сделан с создания 1952 года который является исправленным изданием варианта Дзинь-Шэн-Таня. При чтении романа «Речные заводи» у читателя могут возникнуть и некоторые трудности. Так, например, обилие имен, часто удвоенных или умноженных на несколько прозвищ. Необходимо помнить, что помимо официального имени, У китайцев существует имя вроде нашего уменьшительного и очень распространены прозвища. Если мы возьмем главного героя романа Сун Дзяна, то увидим, что у него кроме основного имени есть еще одно Сун Гунмин и ряд прозвищ Хэй Саньлан, Сань Сань и так далее. Здесь следует отметить также, что в переводе зачастую очень трудно или даже совсем невозможно передать многие языковые и стилистические особенности подлинника. Объясняется это главным образом иероглифической письменностью, которая не позволяет использовать непередаваемую на другие языки игру слов, основанную на обилии омонимов в китайском языке. Роман речные заводи подлинно реалистическое произведение, близкое народу, имеющее большое общественное и познавательное значение. Впервые переведенный на русский язык, Роман Речные заводи даст возможность читателю ознакомиться с одним из лучших образцов средневековой народной литературы Китая, а также поможет ему глубже понять историю, великого китайского народа.